Глава 24. Конечно же, известия о том, что ночью были арестованы кошка и Иван Федотович, дошли и до диверсантов. Да и как им было не дойти. Как не Таися, народ и впрямь все знает и обо всем ведает. Об этом прямо с утра судачили во всех ближних и даже не очень ближних силах. Народ выдвигал самые разные версии, но самым ходовым было предположение, что учетчицу и Ивана Федотовича арестовали за то, что они якобы самые настоящие диверсанты, и это именно они вначале отравили, а потом и взорвали соляные бурты, да еще и вдобавок устроили ночную стрельбу в Ишуне и на приисках. Диверсанты встревожились. Гадюкин самолично собрал всех четверых своих подчиненных и увел их подальше в степь совещаться. «И что будем делать?» – спросил он одновременно у всех. «А ничего», – пожал плечами серьга. «Ну, кого-то там арестовали, и что? Мы-то тут причем? Мы мирные командировочные. С нас-то какой спрос?» «Так ведь они расколются», — простонал Крот. «А, скорее всего, уже раскололись. Это ведь дело такое. Захочешь жить — все расскажешь». «Ну, расколются», — равнодушно произнес серьга. «И что же?» «Ты что, совсем дурак?» — разозлился Крот. «Сказано тебе, расколются, а значит, назовут имена». «Например, твое или его», — он указал на Гадюкина. «Ведь это же вы общались с ними. Ты с той бабой, он с тем немцем. И все, приплыли». «Ну, нас еще надо найти», — возразил серьга, все так же равнодушно. «А ты думаешь, это так сложно?» — вступил в разговор Гадюкин. «Станут шарить по селам и найдут. Тем более, что мы на виду, так сказать, примелькались. Так что не укроемся». «Ну а что будет дальше, каждый из нас понимает и без моих объяснений». «И что же будем делать?» — стревоженно спросил хитрый. «Воевать будем, стрелять будем, всех убивать будем», — рубанул рукой в воздух жених. «Много людей убьем». «Дурак!» — скривился хитрый. «Почему дурак?» — спросил жених. «Потому что их будет много, а нас всего пятеро», — пояснил хитрый. «Значит, убьют и нас. Положат, как куропаток». «Всех рядышком, по росту. Ты этого хочешь?» «Э-э-э-э», яростно взмахнул рукой жених, не зная, что ему ответить на резонное слово хитрого. «Разбегаться надо, вот что», — лениво произнес серьга. Он лежал на спине, смотрел в летнее горячее небо и теребил во рту былинку. «Разбегаться, — говорю, — в разные стороны. Пускай нас ловят поодиночке». «Так ведь все равно поймают», — с отчаянием сказал крот. «Кого поймают, а кого и нет», — сказал серьга. «Тут уж как подфартит. Если умеешь бегать, то и не поймают». «Можно, конечно, и попробовать», — сказал Гадюкин. «Разбежаться в разные стороны. Какие-никакие документы у нас имеются, и деньги тоже. Да вот только...» «Что?» — насторожился Крот. «Никто нам не давал такой команды разбегаться», — сказал Гадюкин. «Да пошли они с их командами куда-нибудь подальше». — лениво отозвался Серга. Я и без их команды. — Я вот что думаю, — сказал Гадюкин. — Нам нужно дождаться ночи и связаться с базой. Доложим немцам об обстановке, так, мол, и так. Думаю, что они вышлют за нами катер. И мы в Констанце. Там-то будет понадежнее, чем здесь. Там нас никто не будет искать. — А что, это идея? — вдохновился Крот. — Так и надо поступить. — Да вот только... — Что? — спросил Гадюкин. «Да ночи-то еще далеко. А вдруг они уже нас ищут?» «Вот потому и нечего тут загорать», — сказал Гадюкин. «Значит, делаем так. Сейчас возвращаемся в село, собираем манатки и ходу». «И куда же?» — спросил Серега, все так же глядя в летнее небо. «Туда, где наш схрон», — ответил Гадюкин. «Куда же еще? Там у нас и рация. «И будем мы сидеть в тех развалинах, как слепые?» — хмыкнул Серега. Сутки, двое, трое. Пока еще наши хозяева соизволят выслать за нами катер, если они вообще соизволят. Будем сидеть и сидеть, пока нас не найдут или пока все не сдохнем. «Ты это о чем?» — спросил Гадюкин. «Спрятаться в древних развалинах может и неплохо». Серга перевернулся со спины на живот и выплюнул былинку. «Как говорится, за неимением ничего лучшего». Да вот только все равно нам надо знать, что творится в мире. Что говорит народ, что затевают красноперы вместе с этим чертовым смершем. А для этого нам нужно иметь в окрестном мире свои глаза и уши, то есть кто-то один из нас должен остаться. Зарыться, затаиться, но остаться. — Оно и вправду, — согласился Крот. — Предложение дельное, да вот только каким таким способом можно затаиться? «Но чему-то тебя в Констанции же учили!» — усмехнулся Серьга. «Вот и применишь свои знания на практике!» «Кто я?» — спросил Крот, и в его голосе послышался откровенный испуг. «Но почему я?» «А почему я?» — хмыкнул Серьга. «И я тоже не хочу!» — сказал хитрый. «Уж лучше сидеть среди развалин, чем...» Что касается жениха, то он и вовсе не сказал ничего. Но по выражению его лица было понятно, что и он не горит желанием оставаться на виду у СМЕРШа и милиционеров. — Понятно, — мрачно произнес Гадюкин. — Вояки, бойцы невидимого фронта. — Мне что же, назначить кого-то приказом? — А пошел бы ты со своим приказом! — злобно ощерился Крот. — "Поливать мне на твои приказы! Хочешь, так оставайся сам! — Вам тоже плевать на мои приказы? — спросил Гадюкин у остальных диверсантов. — Никто ему ничего не ответил. Лишь Серга хмыкнул и стал насвистывать какую-то легкомысленную мелодию. «Так», — протянул Гадюкин. «Что ж, я останусь. Да, я останусь. Зароюсь, закопаюсь, несмотря на то, что Смерж уже знает обо мне от Ивана Федотыча. Но я все равно останусь и буду докладывать вам об обстановке, пока за нами не прибудет катер. А вот когда мы вернемся в Констанцу...» «Когда мы вернемся домой, мы радостный праздник устроим», — пробормотал Серьга. «Что?» — глянул на него Гадюкин. «Ничего», — ответил Серьга, — «просто есть такая песня». Вернувшись, диверсанты тотчас же принялись собираться. Собрали вещи, прихватили автоматы, пристроив их под полами верхней одежды... И стали дожидаться вечера, чтобы под покровом темноты незаметно для чужих глаз переселиться в развалины, туда, где была рация, по которой можно было связаться с заморскими хозяевами. Гатюкин безучастно наблюдал за лихорадочно возбужденными сборами своих подчиненных, а затем и за нетерпеливым ожиданием ими темноты. Он не испытывал к ним ничего, ни злобы, ни раздражения. Он просто сидел на потрепанном ветрами камне-ракушечнике, бессмысленно глядя куда-то вдаль. Каким-то краешком то ли души, то ли ума он понимал, что так оно и должно быть. Все они не люди, а звери. Загнанные звери, по следам которых идут неумолимые охотники. А загнанному зверю следует спасаться, таков его самый главный звериный инстинкт. Вот они и пытаются спастись. Все правильно, все логично, все по-звериному. Он и сам такой же зверь, да вот только так получилось, что ему бежать некуда». Нет у него такой возможности бежать. У зверей так оно бывает. «Да ты не беспокойся», — подошел к Гадюкину крот. «Свяжусь с хозяевами и тотчас же сообщу тебе, что и как. Этой же ночью и сообщу. Думаю, все будет нормально». «Да», — кивнул Гадюкин, — «сообщи». Как только сгустились сумерки, четверо диверсантов тотчас же вышли и растворились в темноте. А Гадюкин остался.